80-летие стало для старика Головина ещё одним переломным моментом. В течение первого года после юбилея ни Люба, ни тем более Тамара ничего особенного не заметили. Отец по-прежнему сам себя обслуживал и прекрасно управлялся с домашними делами. И хотя Люба дважды в неделю приезжала, закупала продукты и готовила еду на несколько дней, С такими мелочами, как поход за хлебом или свежим творогом, у Николая Дмитрича проблем не было. Он ежедневно ходил на прогулку, по утрам делал зарядку и постоянно смотрел новости по всем телеканалам. И только летом 1997 года вдруг зазбоил. Люба, как обычно, позвонила отцу вечером, вернувшись с работы. "Расскажи, чем ты сегодня занимался?" попросила она, готовясь выслушать подробный рассказ, но её ожидания не оправдались. Рассказ главына оказался неожиданно коротким, и в нём не было упоминания ни о прогулке, ни о походе в магазин или парикмахерскую. Николай Дмитрич тщательно следил за тем, чтобы хорошо выглядеть и регулярно стригся. "Разве ты сегодня не выходил?" на всякий случай уточнила Люба. "Нет, Любочка, я дома был. Почему?" Сегодня такая хорошая погода. Куда мне выходить? Я уже старый, Любочка. А там холодно, ветер дует. Пап, ну где ты нашёл холод? На дворе июнь. Да немного прохладно сегодня, но ты мог бы надеть куртку или плащ. С каких это пор ты стал бояться ветра? И никакой ты не старый, пыталась она переубедить отца. Нет, деточка, упрямился Николай Дмитрич. Меня это не по силам и не по возрасту. Я уж лучше дома посижу. Что случилось, папа? нахмурилась Люба. Ещё вчера ты гулял и ходил за хлебом, позавчера ты был в поликлинике, а сегодня вдруг заявляешь, что ты старый и выход из дома тебе не по силам. Что произошло? Ты заболел? Я здоров, насколько это вообще возможно в моём возрасте, сдержанно ответил Головин. Но возраст-то у меня сам знаешь, какой. Мне давно уже в могилу пора. Папа, что ты такое говоришь? Ты ещё проживёшь? 3 дня назад Евгений Лебедев умер, грустно произнёс отец. А сегодня в новостях сообщили, что умер Акуджава. А они оба ведь были моложе меня. Зажился я, Любочка. Подзадержался на этом свете. Видно, и мне уже пора. Прекрати, рассердилась Люба. Даже слушать не хочу. Что за глупости? Но отец не стал вступать в дискуссию, а вместо этого пустился в воспоминания о том, как смотрел спектакль Халстамер, когда Большой драматический театр из Ленинграда приезжал в Москву на гастроли. И какой потрясающий был в этом спектакле Евгений Лебедев. И как жаль, что такого великого актёра больше нет. Вспоминал он и Булата Акуджаву, и его стихи и песни, моды на которые началась еще в шестидесятые годы. «Андрюша Бегорский подарил вам с Родикой его пластинку на свадьбу, помнишь?» Люба мысленно ахнула. «Ну и память у ее отца. А ведь действительно был такой подарок. Папочка, с твоей памятью надо мемуары писать, а не к похоронам готовиться. пошутила она. Ты в отличной форме и сам это понимаешь. Но все уговоры оказались бесполезными. Почему-то именно после этих двух последовавших друг за другом смертей Николай Дмитриевич начал резко сдавать, перестал выходить из дома и стал считать себя по-настоящему старым. Люба боролась с этим, как ей казалось, капризом почти месяц. После чего начала ежедневно навещать отца и водить его на прогулку. Через 2 недели, прожитые в таком режиме, она поняла, что совершенно запустила собственный дом, на который у неё просто не оставалось времени, и поставила перед отцом вопрос о совместном проживании. Папа, нам надо съехаться, твёрдо сказала она, приведя однажды отца из поликлиники. Я не могу ездить к тебе на другой конец города каждый день. А если я не буду приезжать, ты так и осядешь дома, даже к врачу не сходишь, даже свежего хлеба и молока не купишь. Это не дело. Я не собираюсь переезжать к тебе, решительно отказался Головин. У вас и так места нет. Но есть колено комната. А что будет, когда он вернётся? возразил отец. Он же не навсегда уехал в эту свою заграницу. Контракт закончится, и он приедет. Где мы будем тесниться? Нет, нет и нет. Ну хорошо. Можно же обменять две наши квартиры на большую из четырёх или даже пяти комнат, и всем найдётся место. Ты не можешь жить один. Могу, упрямился он. Я прекрасно живу один вот уже много лет. Ты будешь приезжать, как раньше? И достаточно. Из этой квартиры я никуда не двинусь. Здесь умерла моя мама, твоя бабушка. Здесь мы жили с Зиночкой, и здесь я умру. Но я не могу приезжать к тебе каждый день, объясняла Люба. У меня есть семья, и она нуждается в заботе и уходе. Я просто ничего не успеваю. Отец надулся. Конечно, проворчал он. Я всем в тягость. Я всем мешаю. Лучше бы мне скорее умереть. Папа, Николай Дмитрич отвернулся и смахнул старческую слезу. У Любы сжалось сердце. Ну как? Как оставлять его одного, такого жалкого, такого старого, такого беспомощного и одинокого? Но нельзя же забросить из -за этого мужа и дочь. Или можно? Когда ты приедешь? спросил Николай Дмитрич, провожая дочь до двери. Завтра? И столько мольбы Столько страха было в его глазах, что Люба чуть не разрыдалась. "Завтра", кивнула она. "Я обязательно приеду завтра. Не скучай". Вернувшись домой, она позвонила Тамаре. "Я не знаю, что делать", пожаловалась Люба. "Папа категорически не хочет съезжаться с нами, но он уже не может жить один. Вбил себе в голову, что он уже совсем старый, перестал гулять, ходить в магазин, в поликлинику". И всё так будет продолжаться, он очень быстро ослабеет и действительно состарится. Я пробовала ездить к нему каждый день, но Я поняла, перебила её Тамара. Дай мне месяц. Для чего? не поняла Люба. Я продам дело и приеду, буду жить с папой. Ты с ума сошла, вздохнулась Люба. Как это ты продашь дело? Дело, которое вы начинали вместе с Гришей? которые вы поставили на ноги, которые ты потом так подняла, это невозможно. Это возможно, Любаша, мягко возразила Тамара. Ко мне давно подкатываются с просьбой продать салон. Раньше я отказывалась, а теперь сам Бог велел согласиться. Но ведь жалко. Жалко, согласилась Тамара. И папу жалко, и тебя. Ты хоть чтобы салон оказался для меня дороже вас? Нет, но «Вот именно!» — жестко заключила сестра. «Я всегда учила тебя различать главное и неглавное. Сейчас папа и ты для меня куда важнее дело. Я достаточно лет этому делу отдала. Я назанималась им в досталь. Пора и честь знать. Денег я уже и так заработала достаточно. А если продам салон, вообще стану миллионершей. Вернусь к папе и буду жить припеваючи». Но ты же не сможешь сидеть с ним в квартире целыми днями, Тома. Ты просто задохнёшься от тоски и скуки. Почему сидеть? удивилась Тамара. Я пойду работать. Уж с моими-то руками и с моей репутацией работу я себе всегда найду. Ты была хозяйкой салона, эксклюзивным мастером. Неужели после всего этого ты согласишься на роль обыкновенного мастера в рядовой парикмахерской? Ну зачем же? рассмеялась Тамара. Я могу пойти не в рядовую парикмахерскую. Я могу вернуться в ту же чародейку или ещё в какой-нибудь модный салон. Ты за меня не беспокойся, Любаня, я устроюсь. Дай мне только время, чтобы утрясти все формальности с продажей, и я приеду. Томочка, не руби с плеча, взмолилась Люба. Подумай, как следует, стоит ли тебе это делать. Я не прощу себе, если ты продашь салон и потом будешь жалеть об этом. Я буду чувствовать себя ужасно виноватой, ведь это из-за меня. Ну-ка, прекрати!» — прикрикнула на нее Тамара. «Что значит из-за тебя? Разве ты виновата в том, что папе восемьдесят один год? Разве есть твоя вина в том, что он стареет и слабеет, что он не может жить один? Разве ты виновата в том, что он не хочет съезжаться с тобой и менять квартиру? В конце концов, он не только твой отец, но и мой тоже». Почему ты одна должна тянуть все тяготы его старости на себе? Я вернусь, и это не обсуждается. После разговора с сестрой Любе стало намного легче. И дело даже не в том, что отец будет жить не один. Тамара вернётся. Она будет здесь, рядом, и с ней всегда можно будет поговорить глаза в глаза, как когда-то, обнять её, пожаловаться, поплакаться. и получить утешение и совет. И главное, от Тамары ничего не нужно скрывать. Не нужно ей врать. С ней можно разговаривать как с самой собой. Тамара почти закончила оформление своего салона на нового собственника и должна была через неделю переехать в Москву, когда из Красноярска пришло печальное известие. Умерла мать Радислава, Клара Степановна. После её замужества и переезда Романовы редко виделись с ней, но регулярно перезванивались и радовались тому, что Клара счастлива с новым мужем. Правда, здоровье у неё было не очень. Она частенько прибаливала, но каждый раз, когда Родислав говорил, что немедленно прилетит, отговаривала сына и клялась, что ничего серьёзного, обычная простуда или грипп. Или обострение холецистита, и пусть Родидик не волнуется, всё будет в порядке, и приезжать не надо. Родислав охотно верил и с облегчением клал телефонную трубку. Лететь в Красноярск ему не хотелось. За последние 10 лет, с тех пор, как Клара Степановна уехала из Москвы, они виделись всего три раза. Клара с мужем приезжала погостить, проведать сына с невесткой и внуков. И вот теперь нужно было лететь на похороны. — Ума не приложу, как быть с папой, — переживала Люба. — Я боюсь говорить ему о Кларе Степановне. Он теперь очень болезненно реагирует на сообщения о смерти людей своего поколения. Ему все время кажется, что он следующий. Я боюсь его расстроить. — Но мы же летим все вместе, с Лелей. Как мы можем скрыть от него наше отсутствие? — Нас ведь не будет дня три, если не все пять, — сомневался Радислав. — Мне кажется, надо сказать правду Николаю Дмитриевичу. Все равно ведь рано или поздно он узнает правду. И тогда будет скандал. Почему мы ему не сказали? Мама поздравляла его со всеми праздниками. Если она не позвонит, он забеспокоится. — Я боюсь, — вздыхала Люба. — Он может разволноваться, распереживаться. — Я боюсь, — вздыхала Люба. Но сказать все-таки пришлось. Люба и Радислав пришли к выводу, что утаить от Николая Дмитриевича горькую новость не удастся. Реакция старика оказалась вполне предсказуемой, но в то же время и неожиданной. Ну вот, Евгений Христофорович ушел первым. Потом Зиночка, теперь и Клара Степановна. Всё моё поколение уходит. Моя эпоха заканчивается. Скоро и мне пора. Вы, ребята, берегите меня. Пока я жив, вы в безопасности. В каком смысле удивился Владислав? Когда я умру, вы будете следующими. Пока я есть, я как стена между вами и смертью. А когда меня не станет, Вас уже никто не защитит. Радиславу было в тот момент пятьдесят три года, Любе — пятьдесят один. Они считали себя еще совсем молодыми, и мысль о собственной смерти казалась им дикой и явно преждевременной. — Я уж с вами не полечу, — продолжал между тем Головин. — Не по возрасту мне такие перелеты. У меня давление. — А вы там смотрите, ведите себя правильно, все организуйте честь по чести и держитесь. Горе у тебя, конечно, ротика огромная, я это понимаю, но ты, главное, себя береги и Любочку с Лелей, будь им опорой. Нам, старикам, пора уходить, так что все закономерно и правильно. Мама твоя прожила долгую хорошую жизнь, Была счастлива, сына вырастила, внуков понянчила. Чего ещё нужно? Пусть земля ей будет пухом. Постарайся не очень горевать. Ей сейчас хорошо. Порадуйся за неё. После этого разговора Люба в очередной раз удивилась отцу и подумала, как в сущности мало она его знает. Не ожидала она от него таких слов. Я ожидала, что он может так рассуждать и чувствовать. Какая глупость думать, будто мы знаем своих близких как облупленных. Какая непростительная глупость и самоуверенность. Ничего мы о них не знаем, ничего мы в их душах не видим и не понимаем. А когда они уходят, у нас уже нет возможности что-то узнать, увидеть и понять. Мы всегда опаздываем со своими прозрениями. Всегда. И стало очень горько и немного страшно.